Глава 21. Злато Злата. «Я готов ответить за это свое преступление по всей строгости. Я знал, на что иду, явившись сюда. Только прошу сначала рассмотреть дело об убийстве. Я очень долго этого ждал», – взмолился мужчина. «Хорошо. Подойдите, мне нужно посмотреть ваши воспоминания, чтобы понять, виновны вы или нет», – сказала я, постаравшись отбросить в сторону все ненужные мысли. Перед глазами замелькали быстрые разрозненные образы. Затем картинка начала проясняться. Невысокая смуглая девушка с медово-каштановыми волосами. Чем-то отдаленно, похожая на Лорана, весело смеется, что-то рассказывая Николасу. Ее лицо лучится счастьем, а глаза полны любви. Вот эта же девушка чем-то всерьез обеспокоена и что-то яростно доказывает оборотню, хмурясь. Затем... Она недоверчиво улыбается и кивает, с чем-то соглашаясь. Николас спешит куда-то. В руках у него нечто вроде небольшого чемодана. На лице его чистая и искренняя улыбка. Глаза полны нетерпения и какого-то сладостного предвкушения. На улицах никого. Близился рассвет, а значит, все жители города уже спали. Николас заворачивает в подворотню, в которой, судя по всему, его должна была ждать девушка, но здесь Он находит лишь ее безжизненное тело. В отчаянии парень бросается на колени рядом с возлюбленной и что-то кричит, не в силах поверить, что она мертва. Дрожащей ладонью закрывает ей глаза. Отреагировав на какой-то шум, он молниеносно вскакивает на ноги и сбегает. «Я шумно перевела дыхание». Было бы гораздо проще, если бы я могла сосредотачиваться на этих образах и не только видеть, а и слышать, о чем там речь. Впрочем, здесь и без этого все было ясно. Николас не виновен В убийстве девушки ты невиновен. Почему бежал тогда? Поинтересовалась я у замершего в ожидании моего решения Николаса. Когда я увидел Лару такой, я был вне себя от осознания того, что ее не вернуть. Но между тем заметил, что удар был нанесен спереди, моим же кинжалом, который кровавленный, лежал рядом. Для оборотня не составит труда определить, что я долгое время пользовался одним. Кто-то меня подставил, и я знал, кто. Этот кинжал я однажды оставил у Лары как напоминание, что я всегда рядом и смогу ее защитить. Поэтому мне пришлось бежать и надеяться, что однажды выдастся возможность предстать перед Верховным судом ответил оборотень. «Ясно. Мне бы хотелось выслушать ее родителей. Когда они смогут сюда приехать?» – спросила я, подозревая, что теперь родители Лорана и Лары сюда точно не явятся. Страшно подумать, но, судя по всему, в смерти их дочери они же и виновны. «Они, как дальние родственники главы клана, также находятся здесь», – тем не менее ответил Николас. Спустя небольшое количество времени ко мне действительно вышли немолодая, но красивая женщина и мужчина. Его я напрягшей память также узнала. Именно его разговор на повышенных тонах с Лораном мне когда-то давно показал замок. А я так и не спросила, кто это. Мужчина держался уверенно и выглядел немного раздраженным, а вот женщина была бледной, как полотно. «Прошу вас, мне нужно посмотреть ваши воспоминания» попросила я, указав им на место перед собой. «Мы не виновны. Это нонсенс – обвинять нас в смерти нашей же дочери. Бессердечно, в конце концов!» – сердито ответил отец ларана «Вы отказываетесь выполнять мой приказ?» – холодно спросила я, прищурив глаза. Мои телохранители на всякий случай придвинулись ближе ко мне. «Нет, что вы! Просто это же наш ребенок! Как можно подумать?» «Что мы причастны?» Совсем тихо возразила женщина и первой подошла ко мне. За ней сразу встал и мужчина. Я просмотрела их воспоминания. Видела их долгие споры с дочерью. Видела ужасный скандал в последний вечер ее нахождения дома. Следующее же воспоминание было связано с приходом стражников. Дальше безутешные родители оплакивали тело мертвой дочери. Я растерянно на всех взглянула. «Получается!» что они так же невиновны. Ничего не пойму. Неужели действительно бедную девушку убил случайный грабитель? Все равно не сходится. Ясно же, что в этом замешан кто-то, кого она хорошо знала. Жаль, что не удастся посмотреть воспоминания Лары. «Мы не убивали дочь», – подтвердил то, что я видела старший Фарей. Я резко вскинула голову, успев увидеть, как на миг глаза оборотня зажглись торжеством. Меня снедало чувство, что я что-то упускаю. В зале стояла полная тишина. Все ждали, чем же закончится эта история. Мне бы хотелось посмотреть воспоминания мужчины, с которым вы заключили помолвку за спиной Лары, задумчиво сказала я. Крем глаза заметила, что мать побледнела еще больше, избегая смотреть мне в глаза. Отец же, наоборот, словно затаился. Все эмоции исчезли с его лица. «Боюсь, это невозможно. Маркус покинул наши края после трагедии с Ларой», — сказал он. «Я хочу еще раз взглянуть в ваши воспоминания. Хотя нет, не так. Как же я могла забыть? Именем наследника приказываю. Расскажите все, что знаете о смерти вашей дочери, а именно, как она умерла» и кто ее убил. Вспомнила я о своем умении, холодно улыбнувшись. «Но это же...» покраснел мужчина, силясь удержать слова в себе. Я с любопытством за ним наблюдала. Лоран сопротивлялся моему прямому приказу не больше двадцати минут. Сколько сможет отец? То, что он что-то знает, я была уверена. «Я ее не убивал», выдавил он. Именем наследника приказываю. Правдиво и конкретно отвечайте на мои вопросы. Как умерла ваша дочь? Приказала я. К ней подошли сзади. Позвали. Она обернулась. Сначала ее долго убеждали не делать глупостей остаться. Но она не согласилась. Все твердило о какой-то любви. Не было другого выхода нельзя было позволить чтобы она опозорила семью нехотя ответил он я заметила как лоран немного покачнулся его совершенно бледное лицо будто заострилось из глаз исчезла любая осмысленность но я продолжала держа себя в руках кто убил вашу дочь маркус почему он это сделал не отставала я «Мы с женой его убедили, и мы же дали ему нож Николаса, чтобы спихнуть все на него». После этих слов мать ларана начала превращаться в зверя, намереваясь сбежать, но ее вовремя схватили стражники и накинули на шею серебряную цепь. «Где Маркус?» – задала я последний вопрос. «Мертв. Нельзя было оставлять свидетелей. К тому же...» Он потом раскаялся и хотел сдаться стражникам. отстраненно ответил Фарей. «Зачем вы так поступили со своей единственной дочерью?» Грустно спросила я, уже не для протокола, а скорее для себя. «Она опозорила наш род. В нас течет древняя кровь. Нельзя ее смешивать с безродными!» Начал визжать мужчина, пытаясь мне доказывать свою бессмысленную точку зрения. Я покосилась на ларана, он едва сдерживался с ненавистью, смотря на своих родителей. Честно говоря, в этот момент меня даже передернуло. Не вовремя накатила горечь от осознания того, что Ларе повезло. У нее есть брат, который любил ее и ненавидел отца за ее убийство. Меня же мой отец убил, и подозреваю, никто об этом и не узнает. Так же быстро я успокоилась, мне дали еще один шанс на жизнь – У Лары же этого не было, и я должна принять решение сейчас. Прости, Лоран, но смерть твоей сестры должна быть отомщена. Мой вердикт. Гай Джастин Кристор Форей и Мелинда Астера Роксана Форей признаются виновными в смерти двух оборотней. Как оборотням знатным им предоставляется выбор. Пожизненное заключение в самой дальней темнице без возможности выхода за пределы камеры – и без возможности посещения кем-либо, или же быстрая смерть от чаши с ядом, принятая добровольно. Без эмоций произнесла я. «Даю время на обдумывание до вечера, а сейчас отведите их по разным камерам», отдала следующий приказ я. После того, как причитающую мать и сыплющего проклятиями отца ларану увели, больше всего мне хотелось подойти к своему телохранителю и обнять его, утешая. Но нельзя. Было еще одно дело. «Теперь вы. С какой целью меня похитили? Какие у вас были планы и знали ли вы о планах вашего сообщника?» Спросила я Николаса, переключившись на второе его преступление. «Мне нужны были деньги. Меня знали все, так что я не мог нигде устроиться на работу. Мои средства закончились очень быстро. Я стал наемником, не гнушаясь почти ничего». «Пробиться на первый суд я не успел. Нужно было дождаться следующего. Но мне нужно было как-то выживать. Я и подумать не мог, что вы и есть наследница. Когда поступил заказ на ваше похищение, я согласился. Я не хотел причинять вам вред. И был уверен, что напарник рассуждает схожим образом. Но сейчас, когда я добился чего хотел, готов ответить за свое преступление». Склонил голову он. На всякий случай посмотрела его воспоминания насчет этого, но он не врал. Да, я и так помнила, что он Дриаду сказал, что не желает, чтобы пострадали невинные, и просил отпустить меня в любом случае. Что же делать? Он совершил серьезное преступление, за которое должна последовать смерть. Из-за него темные земли могли лишиться наследницы. Насколько я поняла, именно он все просчитал для моего похищения». Но на это его вынудили обстоятельства, а именно, бездушные родители Лорана, которые убили свою же дочь чужими руками. Если бы не они, он был бы счастлив со своей возлюбленной и ни о чем таком и не помышлял. «Мой вердикт. Вы признаетесь виновным но, беря во внимание облегчающие обстоятельства, ваше наказание следующее». В течение следующего года вы патрулируете вместе со стражниками в местах скопления нежити. Вам выдадут оружие. Платить за это не будут, но жилье и продовольствие предоставят. Там очень опасно, и воины, которые туда отправляются, в достаточной степени обучены. Если вы живете по истечению года, объявляетесь свободной личностью и можете отправляться куда угодно. Все же приняла решение я. На этом суд я объявила законченным и вышла из зала. Выждав некоторое время, вызвала к себе Дэрда. Он вошел и недоуменно на меня уставился, и я жестом предложила ему присесть. «Как там Лоран?» – осторожно спросила я. «Он с Джессикой. Сразу после суда она пошла к нему. Думаю, она подберет нужные слова. Именно ей мы обычно доверяем сообщать женам погибших воинов о случившемся». Тяжелый суд выдался, да. Он сочувственно на меня посмотрел. И не говори. Даже без учета того, что это родители Лорана, тяжело вздохнула я. Повезло еще, что малыш все заседание так и не вышел на связь. Не хотелось бы, чтобы он все это слышал. Это какой же надо быть тварью, чтобы убить собственную дочь? Еще и не своими руками, через чужие руки. Пробормотал Дэрт. «Думаешь, было бы лучше, если бы он это сделал своими руками?» Невесело хмыкнула я. «Ну да, ты права. В любом случае это ужасно. Хорошо, хоть это не осталось безнаказанным. Все же есть справедливость», — заметил вампир. «Да, здесь справедливость есть», — согласилась я, грустно вздохнув. «Что ты имеешь в виду?» — насторожился Дэрт. «Да, так, не обращай внимания», — отмахнулась я. «Это связано с твоим прошлым. Еще до жизни здесь», – догадался он. «Ага». «Расскажешь». Вдруг попросил он. Я сомнением на него взглянула, затем пожала плечами. Почему бы и нет? В конце концов он сам видел в моих воспоминаниях, что за человек мой отец. Вряд ли я когда-нибудь с кем-то этим поделюсь. Нечего особо рассказывать. «Как сюда попали предыдущие наследники?» – задала встречный вопрос я. В основном их готовили к этому с рождения. Были особые предсказания. Конечно, иногда бывали сбои и призывались другие люди, но такое было лишь пару раз. Пожал плечами вампир. А я вообще тут оказалась случайно. Умерла в своем мире и запуталась в переходе между миром живых и миром мертвых. Наткнулась на артефакт, принадлежащий Эрору, и он отскоки отправил меня сюда. Для меня это был шок поделилась я а уж для нас какой погоди ты же молодая совсем как ты умерла ты была в плачевном состоянии когда сюда попала оказалось не в то время не в том месте сочувственно спросил он и время то и место другого для пребывания у меня особо и не было можно сказать это был несчастный случай подозревая меня еще можно было спасти но отец не захотел со мной возиться Вновь грустно вздохнула я. «Тебя... Тебя убил отец!» Шокированно возрился на меня вампир. «Не нужно так удивляться. Ты сам видел, каким он мог быть. Просто в этот раз он немного не рассчитал силы. Я с этим уже смирилась. Просто обидно, что никто так и не узнает, каким подонком он был. И моя смерть осталась безнаказанной. Пожала плечами я». «Почему он так к тебе относился?» Задал следующий вопрос вампир. «Не знаю. Я пыталась у него спросить, но ответом мне были новые побои. Возможно, он так просто самоутверждался в своих глазах. Мать, он не бил. Только меня». «Да, ладно. В некоторых семьях бывает и похуже». Я натянуто улыбнулась. «Прости. Мне жаль, что тебе пришлось через такое пройти. Но теперь тебя здесь ожидает долгая и счастливая жизнь». «Больше никто не сможет тебя обидеть», — искренне произнес Дэрт. «Спасибо». Я вновь натянуто улыбнулась. «Говорить, что уже через год, скорее всего, для меня все закончится, не хотелось. Я с этим смирилась. Зачем же печалить остальных?» «Как там Айрин?» Поспешила перевести разговор на другую тему я. «Знаешь, ты была права. Девчонка действительно мне нравится. Только не знаю». Она постоянно такая испуганная, зажатая. Не знаю, как к ней подойти. Поделился со мной вампир. «Просто зови ее почаще погулять. В сад, к примеру. Там же сорвей пару цветочков. И ни словом не намекай на что-то большее. Пусть пока к тебе привыкнет». Посоветовала я. Я тоже примерно так думал. А можно вместо сада позвать ее посмотреть в городе представление? Смиренно вздохнул Дэрт. «Можно. Только в ее выходной». «Не оставляй меня надолго без нее, она делает мне чудесный массаж головы и прекрасные прически», – улыбнулась я. Мы еще немного поболтали с Дэрдом, а потом он ушел. Позже вечером мне сообщили, что родители ларана приняли решение и оба выпили яд. Честно говоря, я была этому только рада, если бы не тот факт, что это отец и мать моего друга велела бы казнить, и их смерть не была бы такой легкой». Лоран довольно быстро пришел в себя, и хоть его взгляд еще долгое время был несколько потушим, было видно, что Джессика постепенно возвращает его к жизни. О его родителях никто ему не напоминал, и жизнь постепенно вошла в прежнее русло. От Айрона не было никаких вестей, что меня начало немного напрягать. С одной стороны, это означало, что договор в силе, а с другой, что-то меня начало одолевать смутное чувство беспокойства». И оно оправдалось. Зря я в тот день отказалась от общества телохранителей и пошла в сад лишь с Айрин. Ой, зря.